Глава одиннадцатая «Хранитель, слушаю», – мгновенно отозвался тот, – «ты можешь оставить видимость присутствия и здесь? Не хочу светить тебя перед трегом и остальными». Вопрос, как ты подавил довольно мощный ИИ, все равно появится. А вот тут я с чистой совестью их пошлю, сославшись на умения, которые их не касаются. Сомневаюсь, что подобное пройдет, но я сделаю, как ты просишь. Несколько минут ничего не происходило, затем почерневший и лишенный энергии шар слабо засветился ровным белым светом. «Готово. Я наладил связь, отдав небольшую часть своих мощностей. Этого хватит для поддержания системы и создания видимости. Когда мы отсюда уберемся, я прикрою канал и верну все обратно. Правда, хурно тебе вряд ли удастся обдурить. Он очень сильный хакер. Ему просто не повезло». И засек его, когда тот вскрыл дверь и очень быстро разобрался в происходящем. Думаю, он почти мгновенно поймет, что у тебя в рюкзаке очень мощный ИИ. Не хотелось бы, могут возникнуть вопросы, на которые у меня нет ответов, если, конечно, не раскрывать твою личность. Ничем помочь не могу. Ладно, я тут закончил, можешь забирать ядро. Казну я тоже опустошил, но в ней оказалось очень мало соцков, всего полтора миллиона. Они недавно оплатили услуги по укреплению обороны, вложив в это немалые средства. Деньги перевел в казну рейда. Нехорошо будет, если тебе предъявят, что ты их присвоил. Правильно, мне нужны союзники, а не люди, которые меня подозревают в крысятничестве. Забрав шар хранителя, он сунул его обратно в карман рюкзака и направился к выходу. Стоило ему открыть переборку, как тут же в его голову ворвался мысленный голос Граи. «Рэм, где тебя носит?» «Спокойно, все в порядке», – заканчивал дела с Ии, «сейчас спущусь». «Давай быстрее, нужно задание закрывать, а значит нас ждет еще один штурм. Сейчас выясняем у пленных, где их база и сколько там осталось народу». «Можете не выяснять. У меня есть точные координаты и вся необходимая информация. Все, спускаюсь». «Жду», – ответила Грая и исчезла из его головы. Рэм вздохнул и отправился к выходу. Двенадцатый уровень был единственным, куда не ходил лифт. Тринадцатый – пожалуйста, одиннадцатый – без проблем – а вот на двенадцатом даже двери замуровали, чтобы если какая редиска проникнет на территорию комплекса не смогла бы добраться до святая святых напрямую. рэм вышел в коридор, где еще недавно держали оборону боевики забрало он деактивировал, когда курил в ожидании пока хранители закончат свои дела. в нос тут же шибанул тяжелый запах крови во рту появился вкус металла. Да, крупнокалиберные турели постарались на славу. Буламин переступил через тело, грудная пластина на броне вскрыта изнутри, через дыру видна каша из рёбер и мяса. Похоже, пробив броню, снаряда взорвался, разметав бандита. Его напарник лежал чуть ближе к выходу. Ему повезло больше. Всего пять пуль в спину и оторванная рука. Турели, которые так хорошо поработали, стояли перед отключенным энергетическим барьером. Хранитель после окончания зачистки на всякий случай деактивировал их, и теперь они застыли на своих массивных треногах, склонив стволы в пол, словно провинились. Рен вышел на лестничную клетку и пошел вниз. Робот, который на него напал, стоял там же, где они и расстались. Барка Кетурели был деактивирован и замер, уронив голову на грудь. Увидев его, Рэм вспомнил, что у него так и не произведен апгрейд, полоса душ, которая набрала новый уровень, да и системные сообщения он кроме тихого убийства так и не посмотрел. Но на это будет время, нет нужды на ходу принимать важные решения. После того, как хранитель разобрался с местным ИИ, Булавин и остальные члены рейда получили доступ ко всем помещениям комплекса уже на правах хозяев, и переборка мгновенно ушла в сторону, стоило руке коснуться сенсора замка. Лифт нашелся без особых проблем, он был там же, где зона отдыха на 12 уровне. Рэм нажал сенсор, и уже через 5 секунд Скоростная кабина распахнула перед ним двери. Выйдя на первом уровне, булавин присвистнул. Здесь в холле воевала группа фарана. Все стены и переборки были избиты пулями и опалены плазмой. На полу лужи крови в поле зрения попал искореженный робот, затем сразу два. В потолке приличная дыра. Все вокруг засыпано обломками бетона. Большие раздвижные двери из прозрачного стеклопласта стали историей и восстановлению не подлежали. Еще одна поникшая турель на потолке, роторный пулемет чуть узлом не завязан, все вокруг просто кричало о пожесточенном бое, который тут шел. Рэм прошел через холод, отметив еще один труп. Тот лежал у самой стены, разорванной напополам. Легкая кустарная броня, разбитый автомат. Похоже, это был один из работорговцев. Во всяком случае, в штурмовой группе таких не было. Выйдя наружу, булавин остановился и закурил. Местное солнце, наконец, смогло пробиться через сплошную облачность, и все вокруг было залито теплым желтым светом. Грай обнаружилась в метрах в десяти от входа. Синта стояла без шлема рядом с куском брезента или нечто похожего, на котором лежали тела. Много. Кровь залила все вокруг, и девушка даже не замечала, что стояла в багровой луже. Рэм деактивировал шлем и, стянув его с головы, подошел к ней и встал рядом. Грай бросила взгляд на него. Усталый взгляд. Похоже, этот не такой же долгий бой дался ей с большим трудом. «Восемнадцать», – коротко сказала она. «Еще один умер, пока ты спускался. У него вообще без шансов было. Ноги оторвало, пах разворочен. Только благодаря медицинскому дрону не помер прямо на поле боя». Рэм кивнул. Его взгляд остановился на одном из лиц. Рира лежала почти что перед ним. Маленькая, хрупкая, она смотрела своими красными глазами в освободившееся от туч неба. Лицо выглядело спокойным, на губах навечно застыла пренебрежительная усмешка. «Твоя группа понесла меньше всего потерь», – заметив, куда он смотрит, произнесла Грая. «Только ей не повезло, остальные ранены, но, к счастью, тяжелых нет». Она прикрыла Дарка своим щитом, когда пара бандитов вышла им в тыл. Щит не выдержал, пуля в сердце, она умерла мгновенно. Наверное, даже не поняла, что произошло. Рэм кивнул, его взгляд снова пробежался по лицам. Вот двое бойцов из поселка Трега. видел их мельком. Вот его сосед по каравану, когда они ехали сюда, взрывом ему снесло половину черепа. Остальных он даже в лицо не знал. «Сколько в строю осталось?» – спросил он, доставая новую сигарету. «Восемь, включая меня и тебя. Есть еще разведчики с раной, но они по-прежнему занимают тот бункер. Нам еще удара в спину не хватает. Через час подтянется караван. Там еще двадцать четыре человека. Трек где?» Вы у рабов подробности. Все, что может быть полезно при штурме базы, все равно туда идти нужно. Вот про это я и говорю. Вызывай его сюда, или пойдем туда, где можно посидеть. Обсудим штурм. Там остался десяток бойцов и семьи работорговцев. Кстати, какая на раяксе практика по гражданскому населению в подобных обстоятельствах? «Да простая. Работорговля запрещена на земля Корана, Но это не земли города. Так что, если они не принимали участие в бою с оружием в руках, загрузим в грузовик, вывезем в ближайший город и высадим на центральной площади. Дальше пусть сами как хотят, так и живут. Тем более у Патира планы на обе базы. Хочет себе забрать. Тут телепорт рабочий». Если удастся перенастроить и соединить с их основным поселком, то они получат рабочую сеть и еще одну, а то и две базы. Неплохо, надо будет не забыть напомнить о нашей доле. Это очень серьезные деньги, заметила Грая. Ладно, хватит над трупами стоять, пошли. На третьем уровне зона отдыха, там посидим и поговорим. Трек спускается. Они успели подняться на лифте и даже воспользоваться пищевым автоматом, вернее Рэм воспользовался, Грая же в еде не нуждалась, а с источником питания у нее был полный порядок. Она извлекла из-под сумка банку с энергетическим напитком для андроидов и уселась напротив. Трек плюхнулся на соседний стул рядом с Рэмом и, достав флягу, сделал из нее внушительный глоток, потом протянул булавину. бахнешь». Тот кивнул и молча приложился. Обжигающая жидкость пронеслась по пищеводу, смывая напряжение боя. Штопор вернулся сосуд хозяину, и тот, сделав еще пару мощных глотков, убрал его в подсумок. При этом он повернулся левой стороной, продемонстрировав свежий багровый ожог. Пострадало все, что не было закрыто металлической пластиной. из плазматика зарядили пояснил лидер контрабандистов почти в упор шлем просто расплавился вместе с моей рожей ну да не беда я уже раствор регенерации вколол, заживет он посмотрел на рема херово все вышло вляпались мы по полной людей потеряли много если бы не ты все бы в этом подвале подокли так что я тебе должен снова «Да и все остальные. Как ты только наверх пробился!» «Повезло», — ответил Булавин, не собираясь вдаваться в подробности. «У меня был приказ, и я его выполнил». «Смотрю, ты аж два уровня поднял. Поздравляю! Заслужил!» Что удивленно посмотрел в интерфейс, и точно час назад он был двенадцатым, один далее задираю, «Еще один за все остальные дела. Опыта прилично упало. Так что теперь он четырнадцатый. Правда, непонятно, что это дает, но все равно хорошо». Рэм кивнул благодаря и побарабанил пальцами по столу. «Людей дашь?» – наконец произнес он. «Надо дело заканчивать. Там на базе еще десяток отморозков. Я полностью контролирую телепорт. Надо добивать». Трек поморщился. «Знаю, что нужно. Только вот людей у нас почти нет. Восемь человек. Еще трое легко раненых. Остальные, кто выжил, пластом лежат. Слишком многих мы потеряли. Да, дело сделали и с прибытком большим. Вот только людей не вернуть. Я лишился семерых. Остальные люди потира». «Жаль, ребят, но нужно дело закончить», – произнес штопор, пытаясь давить не шибко прокаченной харизмой. «Иначе все зря было. И трупы, и раненые, и ресурсы, что мы потратили на операцию, и рожа твоя подпаленная». «Всех заберешь», – тяжело вздохнул трек. «Похоже, он так проникся тем, что сделал штопор, что теперь вопрос, кто будет командовать группой, не стоял». «Всех! Тут только раненые останутся. Нечего им в бою делать. Роботы есть?» «Не-а!» покачал головой контрабандист. «Их в первые две минуты выбили. Основной удар в самом начале на них пришелся. Иначе бы нас положили раньше, чем ты с Ии разобрался. Кстати, как ты это сделал?» «Секрет!» Трек несколько секунд пристально смотрел ему в глаза, словно требуя правды. Потом вдруг махнул рукой. Сделал и сделал. Хорно наклемается, может, что расскажет. Классно ему по башке прилетело. Еле откачали. Сидит потерянный, головой трясет. Теперь о деле. как штурмовать собираешься? У нас что, выбор есть, дожевывая остатки завтрака, поинтересовался Булавин. Сейчас активируем пару роботов из местных, прикрою Сими. Псионики остались. Трек нехотя кивнул. Есть один, как раз под твой профиль, специально щиты, очень мощные щиты. Благодаря ему мы с Потиром выжили. Вот и хорошо. Переходим, роботы принимают огонь на себя. Если, конечно, будет этот огонь. Псионик ставит щит, дальше прорываемся. Вот так в лоб? Спросила Грая. Есть другие варианты? Скрытно не выйдет, можно, конечно, дождаться караван, отправить его к базе, отвлечь противника и уже идти телепортом, но это займет много времени, пока они доберутся сюда, потом ведь еще нужно 75 километров отпахать, а мы не знаем, что у них осталось, если найдется штурмовой дрон, будут еще потери, так что в лоб единственный вариант». А как ты собрался роботов к покорности приводить? Хорм-то все еще в прострации. Трек, как ты думаешь, если я смог их выключить, то, наверное, смогу и включить? А контролировать сможешь? Это уже Грая. Хранитель мысленно позвал Рэм. Мы сможем поставить робота в строй. Меня особенно интересует тот шустрый с энергетическими клинками, что меня чуть на лестнице не вольнул. «Да», – последовал незамедлительный ответ. «Нужно будет только вернуться в операторскую минут на десять, чтобы я полностью обновил программу». Булавин посмотрел на своих собеседников. «Никаких проблем. Десять минут и вся техника будет подчиняться исключительно нам». «Это хорошо», – обрадовался Трек. «А как быть с планом базы? Рабы видели только загон, а местных я допросить не успел». «Есть полный план», – заверил контрабандист Рэм. «Открывайте интерфейс, сейчас скину». Две секунды его вот тоже Грая и трек сосредоточенно смотрят в пустоту, изучая полученные данные о базе противника. «Три подземных уровня», – вслух комментировала Синта. «Нижний затоплен, выход на поверхность всего один, остальные завалены еще во время войны». Второй подземный уровень складов, на первом, где телепорт, жилые помещения и клетки для рабов. На поверхности несколько опорных пунктов, оборону там держат различные железяки, большей частью сильно устаревшие. Небо патрулирует три дрона, уничтожая все живое, кто приблизится к базе больше, чем на 10 километров. Хотелось бы захватить этого летуна неповрежденным. прокомментировал Трек. «Нам для обороны поселка пригодилось бы. Откуда эти суки только его взяли? Армейский же, хоть и слегка устаревший, только вот в частные руки ран подобного не продает». «Не обещаю», – отозвался Рэм, «но если удастся добраться до хранилища ИИ, можно будет попробовать. Вы только про нашу долю с Граей не забудьте. Не обидим». Улыбнулся обожженными губами Трек, выглядела эта гримаса жутко. Хорошее обезболивающее, если он не воет от боли, поскольку, как умудрился займеть эти булавин, в нескольких местах ближе к уху кожа не просто красная, а обуглившаяся. «Слушай, может, перевяжем тебя?» Трек покачал головой. «Позже». «Ладно, давай дальше по делу». План штурма у тебя есть, если удастся пройти в комнату телепортации и закрепиться там. Да тут и мудрить нечего. Комната в центре бункера. Ее наверняка блокируют, но внутри им не попасть. Если информация верна, и там осталось всего 10 человек, может, конечно, подтянут добровольцев из гражданского персонала и семей боевиков. Тогда их окажется сильно больше. Вдоль комнаты с платформой... Идет центральный коридор базы, он проходит насквозь через всю территорию, которая не такая уже маленькая, ширину он чуть меньше трехполосной магистрали, а это значит метров десять. операторская с местным и с левой стороны. Будем атаковать в том направлении, как выйдем в коридор, поставим заслон, остальные начнут давить противника. Трек молча кивал, глядя на плане заходом действия. Подойдут бойцы каравана, продолжил Рэм. Перебросите нам еще десяток людей. Дальше все должно пойти легче. Хочешь, выдам вам двух легкораненных, стрелять могут, но мобильность ограничена? Булавин покачал головой. Нет нужды. Сейчас я сгоняю в операторскую, и у нас будет десяток роботов. Причем я нашел какую-то железяку непонятного происхождения. Система ничего о роботе не знает, кроме названия «Бар-013». Шустрая штука, чуть меня не завалила. Рэм порылся в интерфейсе, быстро сделал трехмерную голограмму на основе записи и перекинул Трегу играя. «Бар – это боевой армейский робот», – пояснила Синта. «Вот только я подобного никогда не встречала». и варае о подобном не слышала но на кустарное производство он точно не похож заметил рэм это очень качественное изделие меня в маскировке увидел за секунду и тут же едва не разрубил на пополам доспех мой так себе гибкости ему точно не хватает погоди отмахнулся трек может потом подберем тебе что получше ты бесспорно заслужил А сейчас давай двигай к местному И и занимайся роботами. Сгоняй их всех вниз, я туда же людей пришлю. Формируем отряд и вперед. Нам нужно торопиться. Как думаешь, те, кто с другой стороны портала знают, что мы покончили с их дружками?» «Наверняка», – ответила Грая за Рема. «А если и не знают, то точно догадываются. Но это им не поможет». Рем кивнул и поднялся. Время для работы. Взгляд наткнулся на пустое гнездо дрона на цевье. Он ведь так и висел на лестничной площадке 12 уровня. Совсем из головы вылетело, надо вернуть обратно. Поправив висящую на плече трофейную ракетницу, он направился к лифту. Дрон оказался на месте, малозаметная горошина висела под потолком, не привлекая внимания, да и тяжело разглядеть серое на фоне серой стены. Отозвав его обратно, Рэм прошел через весь уровень. Трупы работорговцев так и валялись, ими некому было заниматься. Сейчас бывшие рабы за деньгу малую растаскивали тех, кто погиб внизу, сюда не добрались. В операторской было тихо. Переступив через трубы и Рэм вновь разместил хранителя на треноге под уничтоженным ядром, которое по-прежнему слабо светилось. Сам же, чтобы не мешать, уселся у стены и принялся проглядывать системные сообщения. Помимо тихого убийства, апнулось не так уж и много. По какой-то странной причине Рэм получил единицу на интеллект И теперь он взял четверку. Как это все работает и что дает неясно, описания путного не было. Надо будет потом посидеть с гра и поговорить, а то все некогда. Шкала харизмы прибавила очков, но до нового уровня оставалось еще прилично. А вот интуиция порадовала, достигнув десятки. Она подарила Рему очередное умение. Прочитал описание которого, он слегка озадачился. Способность была суперская, вот только требовала установки специального чипа. Расчет вероятности – активируемое умение. На три секунды останавливает время вокруг объекта, исследуя приказу просчитывает цепь действий, необходимых для выполнения задачи. Требуется мозговой имплант с тактическим процессором модели не ниже ARC-018. Хорошая игрушка, пробормотал себе под нос РЭМ, вытаскивая новую сигарету из пачки, что забрал у покойной Дирай. Вот только где надыбать имплант с процессором? Вопрос. Наверняка штука безумно дорогая. Больше ничего не обновилось, ну, кроме социков, которые ему зачислила система за уничтожение целых восьми боевиков-работорговцев. Не сказать, что много упало, но все равно эти четыре тысячи лишними не будут. И это помимо восьми, которые дали за подстилку местного босса. А вот социки за тех, кого покрошили турили, записали на счет «Рейда». и Рэму еще только предстояло получить свою долю из общего котла. Осталось последнее, что необходимо было сделать. Шкала душ дождалась своего апгрейда. Рэм активировал новый уровень, и там, мгновенно списав энергию души в 200 единиц, стало пятого. Автоматически апнулись и уже завязанные на нее умения контроля, развоплощения и собиратель. Первый прибавил секунду к действию, и теперь в распоряжении булавина стало целых шесть. Также он прибавил в цене четыре единицы души, ну и расстояние вместо семи метров стало восемь. Развоплощение улучшилось не так сильно, прибавив всего одну секунду действия, но и цена не выросла, как была, так и осталась. С собирателем примерно то же. 4 метра при прежней цене, единица энергии за секунду. Теперь в шкале пятого уровня осталось 283 единицы черноты, а вот то, что следующий уровень требовал целых 350 единиц, стало неприятным сюрпризом. Это же сколько нужно черных завалить, чтобы его открыть? Осталось посмотреть, что предлагает система за новый уровень души. Привычный удар души, которого так не хватало при драке с роботом. Удар души, активируемое умение, дистанционная атака, дальность 5 метров, черная энергетическая молния пробивает любую броню, выводя из строя импланты или любую другую электронику. Биологические объекты получают мощный энергетический разряд, с вероятностью в 100% погибают. Не способна пробить силовой экран любой мощности, питается накопленными душами, одно использование 5 единиц. При увеличении уровня шкалы душ растет и умение, количество молний не ограничено, перезарядка умения 30 секунд. А дальше что? Рэм внимательно изучил новую плюшку. «Одиночный выстрел – активируемое умение. Работает только во время активного развоплощения. И если ваше оружие находится в руках, а вы в режиме неуязвимости, то появляется возможность совершить одиночный выстрел в противника, находящегося не дальше пяти метров. Цена – 10 энергетических единиц». Откат умения идентичен с умением развоплощения. И снова дилемма. Одиночный выстрел – это очень круто, учитывая, что можно только быстро передвигаться под развоплощением. Но черные молнии, способные прожигать любой металл на дистанции до 5 метров, причем в неограниченном количестве, пока шкала заполнена, еще круче. что же выбор очевиден сегодня с баром просто повезло иначе бы он рема в мелкий фарш покрошил, так что выстрел хорошо, но его можно и потом взять, пусть будет удар души. Он мысленно выбрал и конкурс черной молнии, которая тут же возникла справа в столбце умений. необходимо настроить мысленную команду для активации. Также можно активировать навык непосредственно в интерфейсе, сосредоточившись на нем взглядом. Рэм задумался. Нужна команда быстрая и точная, ну и, конечно, чтобы случайно не сказануть, а то получит кто-нибудь в лоб черным сгустком и доказывай потом, что ты не хотел. Дяденька, я не нарочно, я больше не буду. Мол, нет. Точно нет. Мол, коротко и ясно, не то. А что если обратиться к терминологии бокса, который так до сих пор популярен? Какие там есть названия ударов? Хук, джеб, апперкот, кросс. Хук, конечно, хорошо, но он боковой. Идеально кросс, но это можно ляпнуть и между делом. А что если панч? так вроде называют прямой всем корпусом. Пусть будет панч. Команда принята. При произнесении мысленно команды «панч» будет нанесен дистанционный энергетический удар в ту точку, куда вы смотрите. Дистанция 5 метров. Перезарядка умения 30 секунд. «Я закончил», мысленно сообщил хранитель. Ты же вроде говорил, что не можешь ко мне обращаться, только я к тебе. Шутишь? Я сейчас управляю всей базой, и я сейчас могу, граю в левое ухо петь песни, причем твоей родины. Как они там называются? Русские народные? Все, я понял. Не надо русских народных. Откуда ты их только взял? Как откуда? С серверов подземелья, конечно. Это же было хранилище Архонта долгие годы. Эх, дубинушка, ухнем, эх, зеленая сама пойдет, сама пойдет. Все распел хранитель сильным басом. Рэм решительно прервал концерт, вытащил ядро из гнезда. Давай потом споем, когда настанет счастливое будущее. Давай. Легко согласился и. Первое, что увидел Булавин, когда переборка убралась в стену. Это ту самую железяку, которая час назад хотела его прибить. На этот раз никаких энергетических клинков. Бар просто стоял и пялился на него своим единственным красным глазом. Сообщи свой статус: боевой армейский робот модель 013, в настоящий момент числивсь под командованием Рема Булавина социальный уровень 14 Класс не определен, профессия отсутствует. Твоя задача – беспрекословное подчинение приказам хозяина. Хорошо, не вздумай называть меня Рэм, для всех я Кирк. Директива принята, Кирк. Молодец, похвалил железяку штопор. Где тебя изготовили? Информация отсутствует, мой изначальный ИИ был перепрошит, «Не осталось никаких сведений о прежних хозяевах. Последние дни я охранял территорию данного объекта». «Понятно», – кивнул Рэм, – «следуй за мной». Во дворе перед комплексом уже собрался весь состав рейда. Восемь человек и одиннадцать железяк. Трек стоял чуть в стороне, разговаривая с Грай. Рэм оглядел свое невеликое воинство. Половина роботов была повреждена, а у двоих отсутствовали правые манипуляторы. Еще у одного левый, средний полк вместо шести ног имел пять, и отсутствовала ракетная установка. От нее остался только крепеж. Но все были вооружены и ждут приказа. Готов? Заметив Рема и его сопровождающего, спросил Трек. Вид у него был уставший, а когда говорил, то морщился. Похоже, обезболивающее прекращало действовать. «Всегда готов», – отозвался Булавин. «Людям задачу поставили?» «Да, только закончили». Рэм кивнул и отправился к бойцам. На всякий пожарный он еще раз объяснил, что требуется, и разделил группу на две неравные команды. Дарка, который выжил и даже не пострадал, не считая плавленной плазмой крутной пластины брони, он забрал к себе, а вот псионика отдал без сожалений. Ему он не помощник. Грая еще два бойца берете себе восемь роботов. Ваша задача перекрыть центральный коридор базы и отрезать противника от центра управления ИИ. Я поведу вторую штурмовую группу и четверых роботов. Та железяка, что у меня за спиной, пойдет со мной. Трек указал еще на две турели, что стояли рядом с инженерным роботом, не имеющим вооружения, зато обладающим очень мощным щитом. Он установит турели, которые поддержат огнем группу, которая будет удерживать комнату телепортации и магистраль. Рэм кивнул. Хорошее решение, а еще одного такого нет, а то там на двенадцатом еще две турели есть. Трек покачал головой. Нет, еще два совсем в плачевном состоянии, может потом соберем из них одного, но это дело не быстрое. Ну да, на нет и суда нет. Сколько до подхода каравана? Контрабандист на пару секунд погрузился в себя, видимо уточнял время. Час, быстрее не выйдет. Ладно, если не возьмем базу за это время, вышлишь подкрепления. Сделаю, но лучше возьмите. И это, людей береги, нас и так мало осталось. Сделаю, все, вперед. Железяки-авангард, люди-поддержка. На той стороне нас ждать не должны, комната блокирована, но могли уже и взломать. Поэтому первая группа пять роботов с самыми мощными щитами – Вышли, сошли с платформы, обеспечили прикрытие основных сил. «Погоди, а может сверкалку отправить?» – предложила Грая. «Мы специально ее взяли для подобного». Черт, забыл совсем!» – выругался себе под нос штопор. «Так и поступим!» Сверкалкой в армии называли бомбу, которая на 10-15 секунд выводила из строя все системы наведения, полностью ослепляя их – Правда, армейские роботы были отлично защищены, и если и слепли, то на гораздо меньший срок, максимум 3-4 секунды. Но Рем надеялся, что таких у противника немного. Был еще один минус. Работала она очень на небольшом радиусе, 17 квадратных метров, а там зал около 30, но все равно лучше подстраховаться. Трек сам встал за пульт оператора. Булавин докурил и, раздавила окурок, активировал забрала. Грая вытащила на площадку сверкалку и, установив подрыв сразу же после перемещения, отошла обратно. «Поехали! Группе железяк приготовится! Переход сразу после сверкалки! Дальше идем одной волной!» – скомандовал штопор. Бойцы, собранные из трех разных команд, подобрались и замерли в ожидании рывка, сжимая в руках оружие. «Телепортация!» – выкрикнул трек, и сверкалка исчезла в белой вспышке.